«Стать королем?» «Ты уже успел забыть?» Поинтересовался Гор, когда в поле зрения возникли возносящиеся ввысь башни и золоченые купола. «Забыть что?» «Я не собираюсь становиться ни королем, ни даже императором», произнес Гор. «Я собираюсь стать богом». Торгост или тварь внутри торгоста потянулся к Яхтону Крузу. Его лицо пузырилось, словно поверхность грязевой трясины. Смрад был ужасающим. Круз отползал на спине, нащупывая пистолет. Фингер бросился на тварь Самуса, но это было все равно, что пытаться остановить ногу титана-полководец. Самус ударом отшвырнул фенрисийца прочь, как человек прихлопывает надоедливую муху. Брор приземлился на горящую бочку и покатился, разбрасывая ее содержимое дождем тлеющих углей. Челюсти твари с треском широко распахнулись, и изнутри черепа начал сочиться кипящий черный ихор. Из-за шеи высунулись зазубренные треугольные зубы, и появилось множество хлещущих туда-сюда вертикальных языков, шершавых и раздвоенных. В бурлящей вязкой массе призрачного черепа Возникли многочисленные светящиеся глаза Тело вытянулось вверх, из нижних конечностей прорастали пораженные болезнью корни Которые расходились по полу, словно маслянистые канаты Я Самус Хрипло, дыша сквозь мускус, пробулькало существо И это имя затронуло ужасную струну в сердце Локена В воздухе появился привкус электричества и металла На стенах задвигались тени, независящие от цвета пламени. Самус. Он знал это имя, знал по миру, который привели к согласию давным-давно, в другой жизни. Слышал по Воксу и в воздухе 6319 слышал, как его произнес Ксавьер Джубал прямо перед тем, как открыть огонь по своим братьям, шепчущие вершины. Локин вновь оказался там. В той поблескивающей пещере, сражаясь с товарищем-легионером, когда распались основы его мира. У него в руке был меч, но он не мог его поднять. Это страх. Это было то, с чем смертные имели дело каждый день своей жизни. Страх перед чужими. Страх перед войной. Страх перед болью. Перед болезнью. Страх подвести тех, кто им доверился. Как возможно было так жить? Локина парализовала, налившиеся свинцом руки висели по бокам. Варен атаковал, погрузив лезвие своего топора в живот Самуса. Пилищие зубья вгрызлись глубоко. Тварь согнулась и оторвала Варена от пола. Ее круглый рот сомкнулся на его плече. Брызнула кровь, и руку Варена свело судорогой. Он выпустил топор. Руки Войтека рубили бока существа. Севериан рассекал хрящевидные отростки которые хлистали из преображающейся плоти Торгоста. Сделанный сверху выстрел пробил призрачный череп. Караян. Крус наконец-таки достал свой пистолет и вгонял в грудь существа один болт за другим. Оно полностью поглощало реактивной заряды, без какого-либо эффекта. Самус захохотал и швырнул Варена в сторону. Тот упал на расстоянии в 40 метров возле алтаря из Давинского камня. Брор Тюрфингер поднялся и заорал что-то Крузу с Северианом. Алтан Нагай что-то крикнул в ответ, в его голосе слышалось удивление. Доспех Локина зафиксировал внезапное падение температуры, а затем появился Рубио. Бывший кадиций бросился на Самуса, его меч казался окутанным пламенем куском голубой стали. Топор Варена мало что дал, однако клинок Рубио глубоко рассек плоть твари. Огонь перекинулся с оружия на Самуса, и остатки одеяния торгоста вспыхнули с ревущим свистом. Существо завопило. Ему, наконец, причинили боль. Локин почувствовал, как что-то вцепилось ему в ногу. Глянул вниз и увидел, что его броню царапает рука Тубала Каина. Другую руку тот сжимал на собственной шее. Между пальцев била кровь, бурными толчками изливавшаяся из ужасного разрыва на горле воин сорвал свой шлем и его взгляд приковал локина железной хваткой тубал каин источал злость поддержку и нечто такое что локин не мог распознать в расширенных зрачках мерцали трепещущие отражения белого пламени Рубио. умирающий воин пытался заговорить но раздавался только влажный булькающий хрип локин увидел как его глаза остекленели и понял что каин мертв И сковывающий его страх исчез. Он уже сражался с Самусом раньше. Они с Випусом убили его. Локин скинул меч и атаковал. Рама Караян следил за боем через прицел своего Болтера. На него что-то воздействовало. Тварь, которой противостояли его братья, не фиксировалась. Он видел Брора, Мейсера и остальных. Но не существо, с которым они бились. Однако добычу можно было выследить как по ее следам, так и по ее отсутствию. Его глаз охотника был отточен в молодости, во мраке рудничных выработок ликея. Владыки вороного шпиля признали его талант и развили его. Недостаточно невидим для мастеров тени, однако идеален для бесшумных убийц из поисковых отделений. Его авточувства были напрямую соединены с прицелом модифицированного болтера, и он перевел дыхание. Интуитивно сопоставляя точки атак братьев. Периферическое зрение выхватывало четкое белое пламя меча Рубио. Он нашел центр и вдохнул. Задержал дыхание. Выстрелил. Израсходованная гильза упала на доски лесов. Она подпрыгнула медленнее, чем это могло быть возможно. Ее поверхность покрылась светлой паутиной линией изморози. На стенах задвигались тени. Невозможные тени Они были повсюду вокруг него Словно охотящиеся волки в сумерках зимнего леса Или пыльные дьяволы на пепельных пустошах избавления Короян почувствовал в воздухе холод могилы И ощутил у своего горла твердое и острое лезвие клинка «Хорошая винтовка», — произнес скрижащущий голос «Думаю, я возьму ее себе» Караян пришел в движение. Недостаточно быстро. Клинок глубоко полоснул, врезаясь до кости. Меч Локина разорвал обожженное брюхо твари по имени Самус. Из дымящегося черепа раздался булькающий смех. Вокруг взметнулся пепел и скользкие обгоревшие куски мяса. Сквозь раны в почерневшей плоти лилось красное свечение, будто из печи. Руки торгоста потянулись к нему, удлиняясь и треща, словно раскалывающиеся в огне поленья. Локин всадил ему в грудь заряд болтера и отсек кисть руки. На месте обрубка заизвивалась очередная корчащаяся конечность, однако она была уродливой и искореженной. «Оно уязвимо!» — крикнул Рубин. «Его связь с варпом истончается!» Следопыты окружили демоническое создание, рубя и расстреливая его. Даже в столь отчаянной обстановке каждый выстрел был тщательно выверен, а каждый удар наносился точно «Я знаю тебя, Гарвель Локин, прошипело существо, нависнув над Локином. «Я забрал душу твоего брата в той горной пещере, он до сих пор кричит в муках» «Не слушай его!» Заорал Рубио, блокируя хлещущую конечность из блестящей темной плоти. Капюшон Библиария пылал сине белым огнем. «Молчи, ведьмак!» — взревел Самус. Мощь слов существа повергла Рубио на колени. Оно изрыгнуло из своего корчащегося зубастого пищевода поток черного пламени. Рубио взметнул мерцающую стену колдовского огня. Пламя опало и потухло. Севериан приблизился и ударил клинком в спину демона, раздирая ее снизу вверх. Локин даже не заметил, как он двигался. Наружу вывалились скрюченные кольца, которые когда-то могли быть внутренностями, но теперь представляли собой распадающиеся петли мертвой плоти. Тварь крутанулась и с противоестественной быстротой сбила Севериана на пол. Издав вопль полной незамутненной силы, она отшвырнула войтока с Крузом прочь, Я прокинул Локена на палубу скользкими руками, похожими на покрытых волдырями змей. Локин увидел гладей, которым торгост калечил пленного ультрадесантника. Ультимой слоновой кости на тыльнике сверкала в свечении огня. Клинок был темен, однако на нем поблескивал свет звезд. Он потянулся к оружию, но первой его подобрала рука с покрытыми струпьями костяшками и разбитыми пальцами. Это мое, произнес Проксима Тархон. Локин вскочил на ноги, а изрезанный воин Ультрамара метнулся вперед. Он подкатился под извивающиеся руки Самуса и всадил гладий тому в живот. Эффект оказался мгновенным и сокрушительным. Тело Таргоста развалилось на части, как будто каждая молекулярная связь в его плоти внезапно разорвалась. Оно превратилось в жидкость, И распалась зловонной лужей гнилостной материи Следопыты рассыпались Северян оттащил тело Каина от расширяющегося озера дымящейся жидкости Локин опустил меч и судорожно выдохнул Казалось, он сдерживал этот выдох на протяжении десятков лет Алтан Нагай поспешил к Каину и опустился возле него на колени «Ты ничем не сможешь ему помочь», — сказал Локин. «Да освободится тот, что мертв от долга Легиона», произнес Нагай, когда редукторный блок его перчатки скользнул на место. Локинус услышал приглушенный треск выстрела за долю секунды до того, как лицевой щиток шлема Нагая вышибло наружу. Апотекарий завалился на тело Каина. На затылке его шлема дымилось пробитое входное отверстие. С верхних уровней помещения спрыгнули воины в доспехах сыны Игора. По меньшей мере две дюжины, закованные в черненую броню цвета ночи. Линзы шлемов блестели мертвенным светом, словно по другую сторону бурлило холодное пламя. Большинство было вооружено болтерами. Он заметил плазмомет и мельту. Локин поборол потребность потянуться к собственному оружию. «Поднимите хоть одно оружие и умрете все», – произнес воин без шлема. Локин не узнал его, но увидел ровные черты того, кого они когда-то называли истинным сыном. «Ноктуа? Граэль кто из заколдованных?» — сказал Севериан. Локин резко повернул голову. Северян пожал плечами. Он был в 25-й роте, как и я. «Севериан?» — в явном ошеломлении произнес Ноктуа. «Когда магистр войны сказал, что двое вероломных трусов... Вернулись вместе с блудным сыном. Я понятия не имел, что он подразумевает тебя. И Яктон Круз. Твое имя стало ругательством с того момента, когда ты бросил Легион, в миг его величайшего триумфа. От слов Ноктуа Круз дернулся, однако расправил плечи и ответил. «Ты говоришь о Миге, когда мой Легион умер». Локин никогда не испытывал к Яктону Крузу большего уважения. Следопыты неохотно поснимали с себя вооружение, и Сыны Гора в черной броне сжали кольцо вокруг них. Теперь, при более близком рассмотрении, Локин заметил, что их пропорции слегка неправильны, асимметричны и не вполне вертикальны. Как будто воины внутри вовсе не легионеры, а бесформенные, противоестественные существа. Или же превращаются в них. И ты, Тринадцатый легион, произнес Нокту. Особенно ты. Проксимоторхон медленно положил свой гладий, и Локин увидел в его ясных глазах такие безнарасчетливые ненависти, каких ему никогда не доводилось встречать. На ритуальных разрезах запеклась кровь. Размазанный пепел должен был вечно отмечать шрам. «Когда я снова его возьму, то сделаю это, чтобы пронзить им твое сердце», — сказал воин ультрадесанта. На это Ноктуа улыбнулся, но ничего не ответил. «Граэль Ноктуа, мелкий ты ублюдок», — произнес Северян, кладя свой клинок. «Ты знал, что когда поднималась твоя кандидатура, я трижды выступал против повышения. Я всегда говорил, что ты слишком хитрый». Слишком готовы услужить. Плохие качества для лидера. Похоже, ты был неправ, отозвался Нокто. Нет, сказал Северя. Не был. Думаю, что был. Я теперь в Марнивале. Сердце Локина сбилось с ритма при упоминании о Марнивале о братстве, к которому когда-то принадлежали они торгодоном братстве, столь близком к магистру войны, Насколько это вообще возможно? Кто сказал, Марниваль? Говорящий спрыгнул из-под потолка, и Локин застонал, увидев в его руках модифицированный болтер, оружие рамы Караяна. С патронника и дула капала кровь. Я помню, Марниваль, произнес воин. Как и у остальных, стоявших вокруг, его доспех был черным и не отражал света. На нем не было шлема, как и на Ноктуа, и что-то в его мрачной, самоуверенной развязности придавало ему жутковато знакомый вид. Воин подобрал с пола гладий Тархона и повертел темный блестящий клинок, словно любопытствуя, для чего тот создан. Он покачал головой и убрал оружие в пустые заплечные ножны. «Бедный проклятый Самус», — с ухмылкой сказал он Локину. Он только-только заслужил возвращение после того, как плоть его носителя убил на Калте такой же прямолинейный воин, как ты. Это уже входит в тенденцию. «Кто ты такой?» — спросил Локин. «Никто меня не помнит», — заметил воин. Он ухмыльнулся, обнажив безупречные белые зубы. «Мне было бы больно, не будь я уже мертв. Ты, Гер произнес Крус, один из бойцов маленького гора Оксиманда. Надо признать, тело принадлежит ему, отозвался Геродон. Но его давно нет, Яктон. Я перерожденный Тарик. Тот, кто теперь Тармагеддон. Оливия вела ультрадесантников и пятерых своих солдат все ниже и ниже по извивающимся петляющим лестницам. Под святилищем. Стены были стеклянистыми и гладкими, их вырезала в геомантических корнях горы Таргер колоссальная мощь самого необыкновенного разума галактики. На этой глубине не горело никаких светильников, мрак пронзали только прожекторы доспехов ультрадесантников. Казалось, сюда никто не заходил, и это было именно потому, что сюда никто никогда не заходил. «Насколько глубже эти ворота, мадемуазель?» — спросил Кастер Алкат. К его броне до сих пор цеплялся запах плазменного огня, а у дыхания был жаркий привкус сжженного камня. «Уже недалеко», — отозвалась она, хотя по мере их погружения расстояние становилось все более субъективной величиной. «Откуда вы об этом знаете?» Оливия попыталась придумать способ ответить, чтобы не показаться сумасшедшей. «Я сюда приходила очень давно», — произнесла она. «Вы уклоняетесь от ответа», — заметил Алкат. «Да». «Так почему я должен вам верить?» «Вы уже поверили, легат», — сказала Оливия, повернувшись и одарив его своей самой обаятельной улыбкой. «Вас бы здесь не было, если бы не поверили». Она уже рассказала им о том, что находится под святилищем, — О вратах, которые в минувшей эпохе закрыл Император и которые планировал открыть гор. Рассказала, что по ту сторону врат лежит источник чудовищно опасной силы. И, к счастью, этого им оказалось достаточно. Ей не доставляло удовольствия и перспектива пытаться применить свое эмпатическое воздействие к воинам 13-го легиона. Но, как оказалось, не было никакой необходимости оказывать давление на душу Легата. Было несложно понять, почему. Она предложила ему последний жизненный путь, на котором можно добиться чего-то стоящего, и он ухватился за него обеими руками. Противостояние 30 человек мощи двух легионов замечательно звучит в почетных списках, сказал он, когда она сообщила, чего хочет от него и его людей. Однако последние бои... Это как раз тот вид теории, который нас всю жизнь учит избегать. И это не тот бой, от которого мы станем уклоняться, предупредила она. Лучше сражаться за что-то, чем умереть просто так. Он произнес это все с тем же бесстрастным лицом. Ей не хватило смелости сказать ему, что именно из-за подобных утверждений люди тысячелетиями продолжали драться друг с другом. Они обнаружили, что цитадель заполнена беженцами. Большинство не обращало на них внимания. Однако некоторые молили о защите, пока Дидакус Феррон не сделал предупредительный выстрел поверх голов. Святилища и его потаенные уровни действительно интересные уровни, о которых не было известно даже Сокрестанцам и Механикуму, располагались под брошенным божественным убежищем. Оливия совершала каждый сложный поворот по катакомбам, И находила все спрятанные двери так, словно проходила здесь только вчера. В прошлый раз, когда Оливия взбиралась по этим самым ступеням, ее ноги казались сделанными из резины, а спину будто слой изморози покрывал пот. Она помогала ему вернуться в мир. Ее рука обнимала его за талию, его лежало у нее на плече. Она старалась не дать его мыслям, обычно столь недоступным, проникнуть в ее собственные. но он был слишком силен, слишком измученный и травмирован тем, что находилось за вратами, чтобы держать все в себе. Она видела такое, что жалела об увиденном. Будущее, снившееся ей с тех пор в кошмарах или нарисованное тушью на страницах забытого сборника сказок. Омерзительные вещи, которые теперь вторгались в явь по приглашению тех, то не имел ни малейшего понятия, какую ужасную ошибку совершает. «Эти проклятые ступени хоть где-то кончаются?» — спросил Ферон. «Кончаются, но будет казаться, будто это не так», — ответила Оливия. «Это что-то вроде побочного эффекта от пребывания так близко к рубцу на ткани пространства и времени мироздания. Или часть защитных механизмов врат. Забыла, что есть Поразительно, как много людей просто сдается, подумав, что никуда не попадут. «Я фиксировал наш маршрут», Произнес технодесантник по имени Киро с интонацией превосходства, которая предполагала, что он равен всему, что может бросить против него это место. «Не фиксировали», сказала Оливия, постучав себя пальцем по виску. «Поверьте мне». Киро откинул часть своей перчатки, И возникла вращающаяся голограмма трехмерный курсор. Киро сразу же замер и насупился, когда зернистое изображение заполнилось множеством маршрутов и несуществующих ответвляющихся проходов. Я же говорил», — заметила Оливия. Но они на самом деле кончаются? спросил Алкат. Вместо ответа Оливия вышла в широкий коридор. Она знала, что любой из ультрадесантников поклянется что несколько секунд назад прохода тут не было. Как и все прочее, здесь он был гладким вулканической природы. но тут присутствовал свет, который блестел внутри скалы, словно луна на поверхности океана. Достаточно широкий, чтобы в нем легко прошли плечом к плечу шестеро легионеров, коридор был длинным и вел в грубо высеченную камеру из долбленного кирпича цвета Умбры. Император никогда не рассказывал ей, как появилось это помещение, или как он узнал о нем. Только что оно было здесь еще до того, как геологические силы минувшей эпохи создали сверху гору. Здешние каменные кирпичи были вырезаны руками древних. Но Оливии никогда не нравилось слишком пристально глядеть на пропорции блоков или их едва заметное неправильное расположение. Это всегда вызывало у нее странный дискомфорт и ощущение, будто те руки не принадлежали ни одному из видов, известных нынешним обитателям галактики. Ультрадесантники рассредоточились, мышечная память и укоренившаяся практика заставили их образовать рабочее оборонительное построение. Смертные союзники Оливии, в особенности Валанс, держались поближе к ней, будто телохранители. «Это оно?» – спросил Алкат не в силах скрыть разочарование в голосе. «Это те врата ада, о которых вы говорили?» «Это они», — согласилась Оливия с насмешливой улыбкой. «А чего вы ожидали? Врат Вечности?» Она кое-что им рассказывала о том, что лежит по ту сторону врат. Однако Оливии приходилось признать, что они не выглядели в точности как самое надежное средство сдерживания чего-то столь жутко опасного. Неровные куски темного камня с белыми прожилками образовывали высокую арку в темно-красном основании горы. Пространство внутри арки представляло собой зеркально-гладкий черный камень, похожий на обсидиановую плиту, вырезанную из идеально плоской толщи лавы. В его поверхности не отражалось ничего из того, что находилось в помещении. Мы ожидали что-то такое, при виде чего кажется... «Что для преодоления потребуется нечто большее, нежели горный бур или подрывной заряд», — сказал Киро. «Поверьте мне», — произнесла Оливия. «Ни вы, ни Механикус не сможете задействовать ничего, чтобы их открыло». «Так как же гор планирует открыть их?» «Он — кровь от крови Императора», — ответила она. «Этого будет достаточно, если только мне не удастся их запечатать» вы же говорили что император их запечатал сказал ферон нет я сказала что он их закрыл произнесла оливия это не то же самое алкат странно на нее глянул как будто теперь отчасти понял истину касательно того кто она откуда вам известно как их запечатать поинтересовался он он мне показал Киро постучал по черной стене одной из своих серворук. Не раздалось вообще никакого звука, по крайней мере в этом мире. «Если то, что находится по ту сторону этого места, столь ужасно, почему же Император не запечатал их сам?» «Потому что он не мог. Ни тогда, ни возможно вообще», — ответила Оливия, вспомнив изможденное постаревшее лицо, которое увидела за чарами. Для нее он отсутствовал не дольше одного удара сердца. Однако она увидела на лице, которое на ее глазах прошло врата, следы сотен лет. «Император не мог их запечатать? А вы можете?» – спросил Киру. «Простите, мадемуазель Сурека, мне сложно в это поверить». «Мне плевать, во что вам там сложно поверить?» – бросила Оливия. «Есть вещи, которые Бог может сделать, а есть те, Который не может Потому-то порой им нужно Чтобы за них делали грязную работу смертные Император оставил армии для охраны От явных незваных гостей Однако ему требовался кто-то Чтобы не пускать одиноких безумцев Искателей темного знания Или любого, кто случайно наткнулся на правду За время моего пребывания на Молихе Я убила 113 человек Которых притянул сюда шепот зла просачивающегося из заврат. Так что не смейте сомневаться насчет того, что я могу. Она вдохнула, успокаиваясь, и стряхнула с себя куртку, заткнув заряженную ферлахскую серпенту за пояс формы. Она чувствовала себя глупой из-за того, что вышла из себя. Но в этом месте все эмоции усиливались. «Сколько вам лет, мадемуазель Сурека?» – спросил Алкат. «Какое это имеет отношение к чему-либо?» Поинтересовалась Оливия, хотя в точности знала, куда он клонит. «Император последний раз был на Молихе более века назад», — сказал Алкат. «И даже если учесть омолаживающие процедуры, ваш возраст и близко не подходит, чтобы вы могли быть рядом с ним». Оливия горько и безнадежно рассмеялась. «Вы не знаете, сколько мне лет, Кастер Алкат. И сейчас я жалею, что это известно мне самой». Локину показалось, будто у него из легких выдавили весь воздух до последнего кубического сантиметра. Ему хотелось опровергнуть то, что сказала тварь, носящая лицо Геродона. Однако голос, манера держаться, все указывало, что это была правда. «Когда увидишь меня, убей». К нему снова вернулись слова, шепот которых он слышал в тени своих покоев на Тарнхельме. Нет, не так, это было не воспоминание. Казалось, он опять их слышал, как будто с ним все еще говорил некий фрагмент того, что когда-то было его другом. Меч и болт лежали перед ним на полу. Было бы нетрудно подхватить их, но смог бы он всадить в Герадона болт прежде, чем остальные его застрелят. Имело ли это вообще значение? Он подавил желание убивать. «Тарик?» — произнес он, выдавив имя сквозь стиснутые зубы. «Нет», — раздраженно вздохнув, ответил Герадон. «Ты что, не слушал? Я Тармагеддон. Я ждал в варпе, когда маленький гор отсек Тарику голову и схватил яркую побрякушку его души. Прежде чем ей смог полакомиться кто-нибудь... Из детей варпа Знаешь, он вопит и умоляет, Будто побитая собака Фулгрим вел себя так же А ведь он был примархом Только представь Как это скверно для Тарика Не слушай его, Локин. Предостерег Рубио Отродье варпа кормится болью Которую причиняет их ложь Граэль Нокту опнул Рубио под колено Сбив Псайкера на пол Тот распростерся от удара прикладом Болтера. Брор Тюрфингер ощерился на ногту, а Северян покачал головой. Локин испытывал горе. Он печалился о гибели Нера Випуса и скорбел о боевых братьях, которых терял. Смерть Тарика на Истване практически сломила его и ввергла в бездну безумия. Он не был уверен, выбрался ли действительно оттуда. До настоящего момента. Он поднял голову и разжал стиснутые кулаки. Нет, произнес он, Тарик бы никогда не стал умолять. Даже в смерти он сильнее этого. Говоришь, он кричит: Я тебе верю! Но он кричит не от боли. Он кричит, чтобы я убил тебя. Я первый из луперков, сказал Герадон, братьев волка, и ты не можешь меня убить. Локин потер подбородок рукой. И снова склонил голову. Когда он снова взглянул на Гера Герадона, на его лице была улыбка. «Знаешь, если бы ты просто дал ему умереть, меня бы тут не было», — произнес Локин. Теперь он мог вслух признать образы и звуки, которые терзали его с момента визита на берегу моря спокойствия. «Я видел и слышал Тарика Таргадона на каждом шагу этого путешествия», — продолжил Локин. Он давно мертв, однако Он вернул меня на Мстительный Дух Вернул, чтобы я убил тебя И освободил его Герадон бросил винтовку Караяна Одному из легионеров с мертвыми глазами И шагнул к Локину, широко разводя руки «Ну так сделай свой лучший выстрел», Сказал Герадон. «Стой на месте», вмешался Граэль Нокто «Он не может тебя убить?» Что ж, ты тоже не можешь его убить. Он нужен магистру войны живым. Герадон ухмыльнулся и указал на преображенных воинов в черном, которых он назвал луперками. Посмотри как следует, Гарви, произнес Герадон. Ты станешь точно таким же, как они. Я собираюсь поместить внутрь тебя, демона. Глава 23. Плата кровью, обсидиановый путь, Бог среди людей. И это лучшая оборона, какую смог устроить наш отец, произнес Мартарион, когда в стекленистые каменные стены рядом с ним врезались заряды болтеров. Повелитель смерти ответил пары выстрелов из Лампиона, столь ярких, что от них слезились глаза. Оксиманд не видел попали ли они в цель, однако можно было смело предполагать, что в 13 легионе стало на двух воинов меньше. Немного пустяшных чар и горстка легионеров. Оксиман слышал в голосе повелителя смерти копившееся десятилетиями презрения, но даже в пылу боя не смог оставить это замечание без комментариев. Только не после пролитой им крови. Только не после того, как погибло так много воинов под его командованием. «Это не все, что он оставил», — бросил Оксиманд. Отброшенная обратно по коридору граната взорвалась с кратким грохотом. «Он оставил миллионы людей и танков. Оставил армии, с которыми сражались и которые сокрушили сыны Гора. А что сделала гвардия смерти? Снесла джунгли и вырезала побежденного врага». Мортарион оглядел Оксиманда внимательно, Будто мужчина, ребенка в выскочку Его пальцы крепче сжали безмолви Те из Савана Смерти, кто не стрелял в коридор, приближались к симанду Пока Мартарион жестом не отправил их обратно «Возможно, когда-то ты и был истинным сыном, маленький Гор» Произнес Мартарион низким голосом, похожим на скрижещущее рычание Но приглядись в зеркало, ты больше не сиян. Оксиманд высунулся наружу и выстрелил. Синий шлем разлетелся веером керамиты и крови. Какое это имеет отношение к чему-либо? Повелитель смерти придвинулся вплотную. Его слова предназначались исключительно Оксиманду. Это означает... Думаешь, ты особенный? Ты никто. Это означает, изморневали ты или нет. Я прикончу тебя, если снова заговоришь подобным образом. Луперкаль вас убьет. Твоя смерть вызовет неудовольствие у моего брата. Однако он меня простит. Но ты в любом случае... Останешься мертв! Рядом с Оксимандом возник гор. Свирепая, предвкушающая ухмылка создавала впечатление, что он моложе и более полон сил, чем когда-либо. Он высунулся в коридор и изверг из встроенных в перчатку болтеров, ревущий в полах пламени. Будут и другие, сказал гор, ныряя обратно за укрытие, когда по проходу прошлась пара сцепленных станковых тяжелых болтеров. Отец не станет полагаться на то, что смертные уберегут его секрет. У него будет какой-то ход в запасе. «Лишняя причина позволить мне отправить сюда Грульгора», сказал Мартарион, перекрикивая сокрушительные удары и детонации разрывных боеприпасов. «Он быстро с этим покончит. Гор покачал головой. Нет, мы сделаем это по-моему. Так близко от врат Грульгор мог бы убить нас всех. Грульгор? Аксиманду было известно это имя. Он читал его в списках потерь. Он оглянулся на истеринцев, которые фиксировали свои бардажные щиты на месте. Аксиманд не удивился, увидев, что позиции по флангам занимают ободдоны и Кибра. Их щиты были покрыты брызгами крови, образовывавшими остроконечные круглые узоры, которые не были случайностью. «Готов, Эзекиль?» — спросил Гор своего первого капитана. Вместо ответа Баддон ударил щитом о пол и вставил свой комби-болтер в огневую прорезь. «К твоим услугам, брат!» — произнес Гор, отходя назад и занимая место во главе строя юстеринцев. Один из терминаторов пристегнул к бронированной руке Луперкаля щит. На фоне его могучего тела казалось, что тот дает ужасно мало прикрытия. Мортарион жестом направил вперед двух воинов, вооруженных роторными ракетными установками. Гор кивнул, и проход заполнился сокрушительным обстрелом болторными зарядами. Двое гвардейцев смерти шагнули вперед и дали залп ракетами. Боеголовки пронеслись по коридору. Оксимант, уловил металлический кашель детонаций. Глушащие бомбы и осколочные. Один из воинов упал на колени, затылок его шлема вышибло наружу. Второй зашатался, большую часть грудной клетки разорвало изнутри бронебойными масс-реактивными зарядами. «Луперкаль!» – заорал и Егор повел ринцев вперед. Сомкнув щиты, строй безостановочно маршировал в ногу. Они углублялись в коридор, сапоги работали, будто механические поршни. Пригнув головы и выставив щиты, юстыринцы перекрыли всю ширину прохода. По ним молотили выстрелы. Недостаточно, чтобы остановить. Даже не близко к тому, чтобы их остановить. Оливия выводила на поверхности врат узоры, которые запомнила все те годы назад. От каждого движения по ней проходила дрожь болезненного отвращения. Ей лучше, чем большинству было известно, что лежит по ту сторону врат. Ей было известно, как оно жаждет того, что находится по эту сторону. Закрытые врата лучше, чем никаких врат, и воющие безумные хищные твари на другой стороне не собирались отдавать даже столь непрочную опору без боя. Эмпатический дар Оливии теперь стал проклятием, в такой близости от врат. Все, когда-либо посещавшие ее неприятные мысли, усиливались. Она вновь переживала боль, причиненную ей каждым предавшим возлюбленным, каждым ранившим ее нападавшим и каждым брошенным ею человеком. И это принадлежало не только ей. Возле нее стояли на коленях, прижав свои винтовки к плечам, валанс и четверо из его людей. Они были солдатами, и у них было множество скверных воспоминаний. Все это заполняло ее мысли. По лицу струились слезы, грудь сводила сокрушительными спазмами рыданий. Она уже не в первый раз выругалась на мертвом языке, что именно ей предоставили сделать это. Ей было известно, что он не мог этого сделать. После того, что он забрал из мира по ту сторону, для него было бы самоубийством подойти так близко к тем, чью силу он похитил. Все мантры, что она шептала, сбивались. Все линии, которые она выводила лунной содой, гасли прежде, чем она успевала наполнить их силой. Она не могла сконцентрироваться. Она провела столько лет, ожидая этого момента, и не могла добиться проклятой концентрации. На самом деле, едва ли в этом было что-то удивительное. Шум боя был невероятен. Болтеры и прочие более тяжелое вооружения заполняли проход разрывными снарядами. Но она знала, что этого не хватит, чтобы остановить магистра войны. Ей было известно, что в конечном итоге Гор отыщет это место. Но он нашел его быстрее, чем она надеялась. Она бы никогда не согласилась с решением скрыть существование и природу Варпа. Но если Оливия чему-то и научилась за свою долгую жизнь, так это тому, что совершенно бесполезно искать виновных, когда все уже произошло. Вместе с ней и ее телохранителями стояли четверо ультрадесантников Живая стена из плоти и керамита Только в этом месте смертные могли уцелеть Находиться без брони посреди перестрелки легионов Было верным способом расстаться с жизнью Кастралкат взял с воинов, защищавших ее маленький отряд Клятву сражаться так, будто позади них стоит сам император Этим людям предстояло умереть за нее Они не были первыми, кого постигла такая участь. Но она всей душой надеялась, что они станут последними. Помещение сотряслось от взрыва, и Оливия закашлялась от едкого дыма движущих газов. Она чувствовала в воздухе привкус дымки распыленной крови. Плохо. Особенно, когда каждый из находящихся в комнате полыхает агрессией. Ультрадесантники любили свою практику. Однако они принесли в жертву слишком многое чтобы сражаться беспристрастно, когда причина их боли находилась так близко. Оливия глубоко вдохнула, представляя Вивьен и Миску. Даже Джеффа с его печальными глазами, пристыженной собаки и нелепой верой в то, что он должен ее защищать. Она скучала по ним и надеялась, что просвещение Молеха уже набирает скорость, двигаясь к точке Мандевиля системы. Нет, это не помогало. Ей требовалось нечто большее, нечто нежно лилеймое Она вспомнила, как Ауспик, идущего из Афира транспортного погрузчика, дал сбой. И он налетел на затопленную мину в гавани Ларсы. Она была не на корабле, но видела, как он утонул со всем экипажем. Только вернувшись домой, она узнала, что Вивьен с Миской думали, будто она находилась на борту, и проплакали несколько часов, считая ее мертвой. Она вспомнила, как обнимала их обеих, когда они наконец поддались сну. Их теплое дыхание и запах волос напомнил Ливии о давно минувшем времени, о завершившейся жизни, когда она пребывала в блаженном неведении относительно собственной природы и рока, приближавшегося к Аркадии. Тогда она была счастлива, и она воспользовалась этим, чтобы подавить жестокие мысли, вторгающиеся в ее душу. Оливия рисовала символы, которые ей показывали. Точные сочетания пересекающихся линий, которые не могли пересекаться. Кривые, нарушавшие все установленные правила исчисления. Геометрия безумия. Она произносила слова, не являвшиеся словами, вливая в свои действия каждый дюйм желания запечатать эти врата. Руки описывали представляемые ею жесты, двигаясь по поверхности гладкой черной преграды. Это выглядело и казалось твердой преградой, но не было ею. Это был струп на прорехе, которую никогда не следовало проделывать. Невозможный объект, существовавший в бесконечном числе возможных реальностей. Он не был ни реальным, ни нереальным. Ведущая в преисподнюю дверь, которую Ливи теперь пыталась уничтожить. Окружающее пространство посерело, мир стал монохромным фоксимилером на котором она была единственным цветным пятном. Она слышала выстрелы, крики боли и взрывы. Все это было приглушенным и невыразительным, словно доносилось с далекого поля боя. Ее руки сияли, оставляя за собой отголоски свечения варпа. Начал возникать узор. Разобщенное знание, рассеянное в ее душе, собиралось в многомерную структуру, которая отчасти была нерушимой печатью, а отчасти — подрывным зарядом. Оливия улыбнулась, увидев хитрость замысла, ту аккуратность, с которой это таилось внутри нее. Конструкция была столь сложной, что она практически не возражала, что ее используют подобным образом. Несомненно, она была бы не против, если бы завершение этого убило ее. Оливию окатило струей крови, и она закричала, когда один из ее защитников упал с пробитой в кобальтово-синем нагруднике дырой. Ударная волна обрушилась на нее и сбила на землю. Крутящийся осколок раскаленного металла полоснул по плечу. Вспыхнула боль, и по спине потекла кровь. Пространство вокруг нее вновь просачивалось в ее сознание. Шум, страх и удушливое облака дыма. Она услышала тяжелую поступ, стучащую в унисон. Короткие, топочущие шаги искрежет железо по камню. Оливия перекатилась на бок, моргая, чтобы прогнать слезы от боли в плече. Левая рука казалась бесполезной, чувство заполнял смрад горелого мяса. Возле нее лежал на спине валанс. Ему досталась большая часть удара, сбившего ее на землю. Останки можно было опознать только по уцелевшей половине головы. Она подняла глаза как раз вовремя, чтобы увидеть, как в комнату пробивается ребристая стена сцепленных щитов. Сыны Гора с абордажными щитами. Рассеянные взрывами ракет и прижатые подавляющим обстрелом, ультрадесантники не имели шансов удержать позицию. Концентрированные очереди выстрелов укладывали их по двое-трое. По мере увеличения помещения, линия щитов становилась шире. Шедшие позади воины Сынов Гора увеличивали строй, добавляя к нему еще больше стволов. Аркадон Киро пробил в стене щитов брешь при помощи скоординированных выстрелов из однозарядных плазмометов на своих механических руках. Все заряды попали в цель точно одновременно, разнеся на части один из щитов и война за ним. Технодесантника сразил массированный огонь болтеров. Нелепая избыточная мощь до неузнаваемости изорвала его плоть и полностью разрушила механическую аугметику. Дидакус Феррон и Кастралкат бросились в проделанный Киро разрыв, пытаясь расширить его. Силовой меч Ферона рассек щит и державшую его руку. Болт-пистолет в упор полил в лицо Терминатору. Столь громадные боевые чудовища практически совсем не нуждались в смертной плоти. Болты детонировали при попаданиях, но не причиняли вреда воину внутри. Потрескивающий энергокулак Терминатора... Резко ударил и пробил тело Центуриона. Тот распался на части, взрыва оторванных конечностей и раздробленной брони. Оливия пыталась подтащить себя обратно к воротам, Она ползла по полу на спине, толкаясь пятками. Ее работа была почти закончена. Еще совсем чуть-чуть, и ее обязательство будет исполнено. Больше никаких долгих, выматывающих лет, никакого обмана и одиночества. Вообще ничего. От строя щитов отделилась огромная фигура. Гигант, полубог, прекрасное воплощение всего величия, которого могло достичь человечество. Ей доводилось слышать все эти эпитеты, а также и другие, которыми описывали магистра войны. Однако их придумали те, кто видел его в мирное время. Его вид в бою был совсем иным. Горлуперкаль был чудовищем, демоном войны и погибели обретшим плоть. Он был разрушителем, губителем и образом всего того, от чего человечество должно было отвернуться еще тысячи лет назад. Его лицо было лицом абсолютного зла, и он даже не осознавал этого. Это было худшим, что когда-либо видела Оливия. Кастер Алкат отпрыгнул от подступающего к нему терминатора и бросился между ней и магистром войны. Алкат никак не мог победить его. Не было даже надежды на честный поединок. Алкад бы умер, как только пришел в движение. И все же он это сделал.